Эпилог первый. Стеша. «И все-таки я бы не стал так экспериментировать», — возмутился Тимур. «Какой раз за эти пару часов, что гуляем по строительному магазину?» «Ты сказал, что мы берем все то, что я захочу», — отвечаю, двигаясь дальше вдоль стеллажей, не дожидаясь, когда Тим меня догонит. «Да, но это перебор», — раздается его голос рядом. «Это не ядовито-желтый, это банановый, а шторы возьмем на пару тонов темнее». Какой раз по кругу повторяю одно и то же. И сдаваться я не намерена. «Стеж!» — звучит жалобно, что заставляет улыбнуться. «Ты сам сказал!» — оборачиваюсь, чуть ли не впечатываясь в него. «Сказал!» — кивает он и обхватывает меня за талию. «И? Жалеешь?» «Нет, ни капли. Просто мне немного сложно!» — хмурится. «В гостиной станет светло и тепло», — уверяю его. Тимоша понравится. Уже неделя прошла, как мы встречаемся. Вчера мы решили, что нужно заняться ремонтом. Вечер переписывались и переговаривали, что именно будем покупать и менять. Но вот сейчас снова что-то пошло не так, и Тимур готов включить заднюю. «Это твоя идея — сделать ремонт», — напоминаю. «Знаю», — Тяжелый вздох. «Тогда», — заглядываю в его глаза, и жду от него слова, подтверждающие мои ощущение, что Тим готов сдаться. Но раздается звонок моего мобильного. «Алло?» — отвечаю, даже не посмотрев на имя звонящего. «О, да, я все еще ищу комнату», — говорю я, замечая, как хмурится Тимур. «Хочу отойти от него и договориться о встрече с девушкой, которая сдала бы мне комнату». Но Тим не отпускает. «Да, мне будет удобно». Продолжаю я свои попытки выбраться из его рук, но не тут-то было. «Да, я...» — не успеваю договорить, как у меня из рук исчезает телефон. Тим подносит его к своему уху и заявляет. «Извините, но нам не подходит. Просим прощения, у девушки есть где жить. Да, всего доброго». Договаривает он и отбивает звонок. Убирает мой телефон к себе в карман. «Что это было?» Наконец спрашиваю. Мы выбирали краску для стен. Как ни в чем не бывало, отвечает мужчина и, взяв меня за руку, тянет в сторону инвентаря для покраски. «Стоп, стоп, стоп!» Пытаюсь остановиться, но мне не дают. «Тим, вообще-то я ждала этого звонка!» Мне нужно снять комнату, потому что вот-вот вернутся родители Мира, и мне некуда будет съехать. Выказываю свое возмущение. Ты не сказала мне, что ищешь шильё. Не оборачиваясь, тянет меня за собой. А должна была? Погоди, Выдергиваю свою руку из его. Мы встречаемся, а не живем вместе, напоминаю. Уже живем. огорошивает меня. Нет, качаю головой. Да и точка. Звучит грозно, нетерпящим возражений тоном. Это неправильно. Я устала приводить аргументы в свою пользу. Почему же? Наконец останавливается и смотрит на меня, как на вредного ребёнка. Да потому что, топаю ногой, мы встречаемся, ты моя девушка, и раз тебе негде жить, есть моя квартира. Ты в ней, кстати, жила, и сейчас мы собираемся там делать косметический ремонт. И еще, заглядывает в мои глаза, твой брат знает, что ты живешь у меня. Ты же не говорила, что съехала? Качаю головой, на что он кивает. «И что ты хочешь еще мне сказать в противовес? Как объяснишь ему? Мы вообще-то пара. Сами же ему об этом втирали». Усмехается. Это нокаут. «Но ты не будешь тогда против моей работы? Если уж выяснять все вопросы, то прямо сейчас». «Работы?» «Да, я не собираюсь сидеть у тебя на шее. Я хочу зарабатывать. Сама». Складываю руки на груди. «У тебя есть варианты?» Одна бровь выгибается дугой. «Пока нет», — качаю головой. «Я узнаю, кто может требоваться у нас в офисе». Говорит так, будто разговор окончен. «Нет», — дергаю его за рукав. Кажется, наши разборки привлекли свидетелей. «Что нет?» «Ты не будешь моим работодателем». «Почему ты такая упертая? Чего ты добиваешься?» Наконец сдается. «Я не хочу, чтобы ты платил мне зарплату». «Зарплату буду платить не я, а бухгалтерия. Я также получаю ее». а не сам насчитываю, поэтому не вижу ничего плохого. Если не хочешь меня видеть, то устроим тебя в другой отдел. Вот и все. Тем более, что тебе нужен неполный рабочий день, так ведь? Так, соглашаюсь. Ну вот и решили. Выражение лица смягчается. Берет меня за руку и снова тянет за собой. Тим, все же внутренне я понимаю, что он прав. Ты правда хочешь, чтобы мы жили вместе? А ты не помнишь, что я просил в первый же день после дельфинария переехать, усмехается. Просто это же серьезный шаг жить вместе. А у меня на тебя серьезные планы, подцепляет за подбородок пальцами, заставляя посмотреть на него. Хватит уже отпираться. Угу, втянусь сама к нему. Так что, говорю уже тише, пойдем покупать желтенькую краску. Ты же сказала банановую. Угу, ее самую. А еще нам надо в текстильный отдел. Выбрать ткань для шторы, подушек и и столько еще и на что мой мужчина просто смиренно кивает. Ну вот, так-то лучше. Тимур. Я выстоял. Ура! Она теперь будет со мной жить вместе. Вот чего я так сильно хотел, так это вернуть стешу в квартиру. Нет, мне не надоело бегать на свидание. Цветы, конфеты, игрушки. Все это останется обязательно. Но то, что она теперь будет каждое утро и вечер рядом, ждать меня с работы и вместе готовить ужин — вот где кайф. Мы забираем ее немногочисленные вещи от подруги. Та с удивлением наблюдает за сборами Стеши, но ничего не говорит. Девушки прощаются до понедельника. Дома мы оказываемся ближе к девяти вечера. Завтра, может, Тимоху привезут, предупреждаю. А на лице Стеши тут же появляется улыбка. «Так, а в холодильнике у тебя что есть?» Вдруг делается серьезный. У нас, поправляю ее. Что у нас? А, тут же исправляется: У нас в холодильнике есть что-то, чем можно будет завтра накормить ребенка. Блинчики, я не откажусь от них, обнимаю тонкую талию и притягиваю к себе, наконец, позволяя себе зарыться носом в ее волосы и вдохнуть запах спелой дыни. После легкого ужина, который да, мы приготовили вместе, решаем, кто где будет спать. Нет, настаивать на близости не решусь. Это нужно время. Ей! чтобы принять меня и решиться на это. Но и на диване в гостиной, в которой на минуточку с завтрашнего дня будет конец света, положить не могу. А значит, Стеша будет спать в моей постели, а я в кабинете своем размещусь. А вот Тимоху придется оставить только на день, если только... Утро. Совместные водные процедуры, завтрак, встреча доставки и хаос, который поселился в моей голове. Мы точно сами сможем все это перекрасить? С сомнением спрашиваю Стешу. Справимся. Уверенно утверждает и принимается за уборку мебели в полиэтилен. В общем, в гостиной в считанные часы поселяется бардак. Творческий, как говорит Стеша. Когда же неожиданно раздается звонок в дверь, мы с девушкой занимаемся подготовкой к покраске стен. Тимошку привезли. Тут же снимает перчатки и торопится к двери. На девушке соблазнительно сидят шортики, волосы собраны в пучок, открывая шикарный вид на тонкую шею. Я уже грешным делом почему-то подумал, что это может быть Лёха. Но на пороге квартиры действительно оказывается сын и Оля. «Привет!» — слышу голос бывший. «О, у вас военные действия?» — улыбается. «Стеша, привет!» — Тим кидается ее обнимать. все таки лимон, тула!» «Я помогать?» Влетает в гостиную, тут же спотыкаясь обо что-то. «Я в порядке, не волнуйтесь, я буду классить!» Затараторил как заведенный. «Мы смеемся. Ну что ж, втроем веселее. Учитывая, что Стеша то и дело помогает малярить Тиму, я уже не переживаю за результат. Главное, что все действо происходит в такой обстановке. Мы похожи на семью. И вот тут-то меня торкнуло. Так не по-детски, что я замер, боясь спугнуть это чувство. Семья моя. Сын и любимая. От этой мысли по телу пробежали мурашки. И созрел план по завоеванию этой девушки навсегда. Эпилог второй. Стеша. Наш ремонт, кажется, затягивается. Учитывая, что в будни мы заняты работой и учебой, а вечером Тим готовит ужин, я учу лекции. Может, вызовем бригаду, чтобы доделали все? Тим только что вышел из ванной в полотенце на бедрах. Мы так и спим в разных кроватях. Не переступаем черту. Я не тороплюсь, а Тим не давит на меня. Но мы много целуемся, и мне это очень нравится. Сложно представить утро без его губ, да и вечер тоже. А сейчас мои мысли зависли, увидев его в таком виде. Прелестно, Стеша. Сейчас он заметит твой взгляд и что подумает. Но не успеваю я додумать эту мысль, как Тимур мне заявляет. Нас пригласили на свадьбу. Как ни в чем не бывало, звучит эта фраза. К Оле? Удивляюсь. Вообще это странно. Приглашать на свадьбу бывшего парня. Нет? А еще и с девушкой. Я понимаю, о чем ты думаешь. Усмехается и подходит ко мне вплотную. У нас общий сын. Как ни крути, этого не изменить. И Тим будет всегда частью моей жизни. Но я также хочу, чтобы и ты была со мной, понимаешь?» Заглядывает в глаза. Его взгляд темный, полный нежности меня гипнотизирует. Сердце бухает в грудной клетке, то и дело спиваясь с ритма. Его слова меня заставляют волноваться. Приятно волноваться. «Нет, мы не признаемся друг другу в любви. Я боюсь. А он?» «Я не знаю, насколько глубоки его чувства ко мне». но то, что происходит с нами, это волшебно. У нас даже ругаться не получается. Последний спор по поводу перетяжки дивана другим материалом закончился поцелуями и такими жаркими обниманиями, что я чуть не расплавилась. Кстати, да, все на том же диване. И цвет менять мы не стали. Как выяснилось, с другого ракурса он очень неплохо вписывается в новую концепцию. И ты только сейчас мне об этом говоришь? Нет, я же не злюсь. У тебя два дня, милая. На его губах растягивается нежная улыбка. Ну и как тут злиться? Невозможно просто. Но я же девочка, и мне нужно больше времени для подготовки. Решила все же для приличия возмутиться. Мы завтра после занятий и моей работы поедем в магазин. Оля поделилась местечком, где можно выбрать шикарный наряд. Заговорщицкий шепот на мое ушко. А вот тут я должна тебе отказать, смеюсь. Я в это местечко поеду без тебя. «Это еще почему?» — возмущается Тим. Но «Да потому что хочу сделать тебе сюрприз». Прическа, макияж, платье. Я готова. Сейчас же смотрю на себя в зеркало, и закрадывается мысль, а не переборщила ли я с яркостью наряда. Красивое, алого цвета платье. Волосы волнами на открытых плечах. «Стеша, ты там как?» — доносится голос Тимура из-за двери. «Мы можем опоздать на регистрацию. Я в спальне». Тим меня еще не видел, и я сейчас очень боюсь ему показаться. Нервничаю. Ведь старалась для него. Не знаю, зачем, может, потому что я хочу увидеть в его глазах восхищение? «Стеша!» Меня пугает тишина за дверью. «Если ты не выйдешь, я выломаю и спасу тебя!» Звучит со смехом в голосе. «Я готова!» Голос сел. Это все волнение. «Зайду?» Интересуется он. «Я не уверена, что выгляжу хорошо!» Сомневаюсь, все еще придирчивым взглядом пробегаясь по своему отражению в зеркале. Вхожу! говорит, и я слышу, как открывается дверь. Замираю. Поворачиваюсь к вошедшему мужчине и наблюдаю за ним. Удивлен, шокирован, расстроен. Боже, как понять, о чем он сейчас думает! Господи, выдает на выдохе. Вызывающий, да? Поворачиваюсь обратно к зеркалу. Нужно было что-то поскромнее выбрать. Говорю с сожалением. Но я сейчас найду что-нибудь в своем гардеробе. «Нет!» — встает за моей спиной, и наши взгляды встречаются в зеркале. «Ты потрясающе красиво, Даже не представляешь, как!» И целует в основание шеи. Легко, почти невесомо. Но этого достаточно, чтобы запустить под кожу гигантских мурашек. Это невероятное ощущение. Кажется, на такую ласку откликается все мое тело. Хочется закрыть глаза и отдаться этим новым чувствам, что заволакивают мой разум. Я продолжу с удовольствием, но мы тогда не поедем ни на какую свадьбу. Шепчет на самое ухо Тимур. Открываю глаза и тону в его темном, чувственном и обжигающем взгляде. Надо ехать. Киваю я, пытаясь прийти в себя. Регистрация молодоженов проходит в ресторане. Очень красивая церемония. Я прослезилась. Невозможно было остаться равнодушной, слушая клятвы в любви друг к другу этой пары. Тим же меня приобнял, поцеловал в плечо. Тимоша и еще несколько деток, примерно его же возраста, довольны бегают по огромному залу. Здесь есть человек, который занимается их развлечением, чтобы на празднике взрослых им не было скучно. В какой-то момент я замечаю, как Тим становится серьезным. Что-то случилось? Беру его за руку и заглядываю ему в глаза. Я чувствую его волнение. «Все отлично», — улыбается. Я хочу ему верить, но все же приглядываюсь и пытаюсь понять, в чем дело. А когда дело доходит до букета невесты, Тимур вовсе становится напряженным. «Дорогие девушки», — начинает ведущий, «кто хочет попытать удачи или испытать судьбу, тут уж как вам больше нравится», — смеется. «Просим выйти сюда. Сейчас узнаем, кто у нас будущая невеста». Я не хочу в этом участвовать, но Оля что-то шепчет ведущему, и молодой человек выводит и меня к уже собравшимся девушкам. Я оглядываюсь, ища глазами Тимура, но его не вижу. «Ну что ж, не люблю быть в гуще событий», поэтому очень надеюсь побыстрее слиться с гостями, а не быть у них на виду. Итак, дорогие, Оленька сейчас будет кидать букет. Звучат слова ведущего, и я вижу Тимура. Оля держит букет, смотрит на него, потом на девушек, ожидающих и готовящихся поймать его. Но, на мое удивление, она передает его Тимуру, и, взяв цветы, он направляется к нам. Ко мне, точно. Он идет ко мне, не сводя своего проницательного взгляда. Все вокруг охают. «Видимо, они что-то понимают, но не я. Я не понимаю, что происходит. В голове штиль. Лишь сердце быстро-быстро бухает в груди». «Дорогая Стеша, останавливается напротив меня Тим. С тех пор, как ты появилась в моей жизни, она очень изменилась. Сначала я сопротивлялся этому, но понял, что это лучшее, что со мной могло произойти. То, что я не могу без тебя, понял, когда ты ушла. А окунувшись в наши отношения, я с уверенностью могу сказать, что люблю тебя». Его слова проникают в самое сердце. «Поэтому хочу тебя спросить». Он встает на одно колено и что-то достает из внутреннего кармана пиджака. Это маленькая коробочка. «Любимая, ты выйдешь за меня?» И, открыв ее, я вижу колечко. На моих глазах наворачиваются слезы. Я всхлипываю. Мое сердце переполнено любовью и счастьем к этому удивительному, гордому, сильному и такому трепетному мужчине, что я не верю тому, что сейчас происходит. прикрываю ладонями свое лицо стеша доносится голос тимошки и я вытираю слезы щек киваю да она говорит ему да звучит голос ведущего да наконец озвучиваю свой ответ и тимур протягивает мне букет невесты берет в свою ладонь мою и надевает колечко которое идеально садится на палец ура дорогие гости вот это сюрприз у нас состоялась еще одна пара «У нас жених и невеста!» — скандирует тот. Тимур обнимает меня, а вокруг звучат аплодисменты. «Ура! Ура! Папа и Стеша поженятся!» — кричит довольный Тим-Тим. «Тили-тили, тесто! Жених и невеста!» Зарычал. Не могу сдержать улыбку. «Угу, зарычал!» — усмехается Тимур. Но тут же делается серьезным и продолжает. «Люблю тебя. И я люблю». Конец. Для вас читала Тина Голд.